п о с л е д н я я туча рассеянной бури, одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалиш ь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала, и молнии грозно тебя обвивала, и ты издавала таинственный гром, и алчную землю п о и л а дождем. Довольно, сокройся, пора миновалась, земля свежилась, и буря промчалась, и ветер ласкает листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес.